Царь славян, глава 5. Осирис, 5.1. Египет – родовое кладбище царской династии, к которой принадлежал Андроник Христос. В наших предыдущих работах мы неоднократно отмечали, что африканский Египет был местом захоронения царей Великой Империи. Причём даже в то время, когда её столица находилась уже очень далеко от долины Нила, а именно сначала в Босфорском Царьграде, а затем во Владимиро-Суздальской Руси. В 2000-2003 годах нам удалось расшифровать значительное количество якобы древнеегипетских зодиаков и вычислить записанные на них даты. В частности, нами были датированы захоронения в долине царей а также зодиаки, находящиеся на потолках погребальных храмов, разбросанных вокруг неё. Картина получившаяся датировка весьма интересна. Оказалось, что большинство дат, относящихся к царским захоронениям Долины царей, указывают на XII-XIII века нашей эры. Смотрите в нашей книге Новая хронология Египта, второе издание, страница 459, и Новая хронология Индии, страница 454. Причём многие из получившихся дат хорошо коррелируют с вехами династической византийской истории той же эпохи. Прежде всего, отметим зодиак Осириса. Круглый дендерский зодиак, который, как мы уже говорили, даёт в точности дату пасхального полнолуния при распятии Христа утро 20 марта 1185 года. Кроме того, зодиак Рамзеса VII соответствует концу правления Алексея II Комнина непосредственного предшественника Андроника Христа, а именно 5 8 сентября 1182 года нашей эры. Смотрите иллюстрацию а 15 в нашей книге Новые хронологии Египта, второе издание 2003 года. Зодиак Сети I даёт 1206 год. То есть, по-видимому, год смерти Исаака Ангела точный год его смерти в византийской истории неизвестен но никита ханиат сообщает что в 1204 году исаак лежал при последнем издыхании когда именно умер исаак ангел ханят не уточняет но именно в 1206 году после смуты начинается правление в царьграде латинского императора генриха план на дурского изображение зодиака сети первого А на иллюстрации 13 нашей книги Новая хронология Египта, второе издание третьего года. И ещё одна дата хорошо соответствует концу правления византийского императора. Речь идёт о зодиаке Коммагены в Юго-Восточной Турции, на котором записана дата утро 14 сентября 1221 года. Но ведь 1221 год в точности время смерти Феодора Ласкариса. Из византийских хроник известно, что он умер в 1221 или в 1222 годах. Изображение зодиака Коммагенны смотрите в нашей книге «Новая хронология Индии 2004 года» на иллюстрации 272. Мысль о не случайности обнаруженных совпадений усиливается тем, что погребальные якобы древние египетские зодиаки в долине царей и лев Коммагенны не дают в указанную эпоху никаких других дат, кроме перечисленных. Отметим, ну, то есть 1182 год, 1206 год, 1221 год. Отметим, что Левкоммагинный тоже является царским погребальным зодиаком, как и зодиаки из Долины Царей. Кстати, захоронение, на котором он расположен, является одним из самых больших погребальных комплексов древности. Считается, что там захоронен царь Антиох I. Указанные обстоятельства подтверждают высказанную ещё Морозовым мысль о том, что захоронения египетских фараонов являются захоронениями византийских императоров. Наш анализ показал, что более поздние египетские захоронения относятся уже к эпохе Владимира Суздельской Руси. Но в XII-XIII веках, то есть еще до образования Великой Монгольской империи, в долине Нила хоронили царь-градских и никейских императоров, правивших на Босфоре, в частности Комнинов. Причем ввиду обнаруженного нами соответствия между Андроником Комнином, Андреем Боголюбским и Христом, отсюда следует, что в долине царей находятся гробницы ближайших родственников Андроника Христа. После создания Великой Монгольской империи в 14-17 веках тела умерших на Руси великих ордынских царей и ханов по-прежнему бальзамировали и перевозили на старое родовое кладбище в Египет. Глухие сведения об этом сохранились, несмотря на романовскую чистку источников. Например, Исаак Масса, очевидец московских событий начала 17 века, пишет, что когда в Москве сожгли якобы труп царя Дмитрия Ивановича, Самозванца москвичи, осуждая это, говорили, что его надлежит набальзамировать. То есть по мнению москвичей XVII века тела русских царей надо было бальзамировать. Для чего, спрашивается? Для того, чтобы захоранивать тела в землю, как делается сегодня. Бальзамирование излишнее и бессмысленно. И потому так и поступают, даже по отношению к царям. Бальзамировка нужна для того, чтобы тело хранилось не в земле, а, например, в саркофаге, в гробнице, в мавзолее. Но на Руси, насколько нам известно, в мавзолеи раньше не устраивались. По нашему мнению, тела русских царей бальзамировались для далёкой перевозки в Египет на родовое монгольское кладбище Руси Орды. Некоторые полустёртые намёки на такой обычай сохранились и у Никиты Ханията. Так, например, описывая смерть императора Иоанна Комнина, он сообщает Царь, воздав последний долг отцу, поставил тело его на одном из кораблей, стоящих в реке Пирами, которая, орошая Мопсуэстию, впадает в море. И все, больше ничего не говорится о погребальных обрядах в самой Византии, в Царьграде. И в другом месте писано. Скончался Алексей, первородный из братьев и наследник отеческой власти. За ним последовал Андронник, второй после первого века. И он вскоре после того, как привёз тело покойного брата из-за моря, тоже окончил жизнь. В обоих случаях явно звучит связь погребения с морем. Тело кладут на корабль. Андроник везёт тело покойного брата из-за моря. Конечно, такие действия можно объяснять по-разному. Тем не менее, странно, что заговорив о погребениях, ханят ничего не рассказывают о самой процедуре захоронения, о пышной процессии и тому подобное. Он упоминает лишь о перевозке тела на корабле через море. Если тела везли в Египет, то слова Ханьят становятся понятными. Царь умирает, гроб с его телом ставят на корабль и отправляют далеко за море. Сын царя провожает тело за море. Интересно название реки, где стоял корабль с телом Иоанна Комнина. Река Пирамм. Сегодня реки с таким названием нет. Комментатор считает, что будто это современная река Джейхан в Турции. Как мы сейчас начинаем понимать, на самом деле здесь имелся в виду Нил, текущий мимо пирамид. Поэтому на страницах истории Ханьята и осталось слово Перам, превратившееся в название реки. Становится понятным, почему Ханьят подчёркивает, что река Перам орошает землю вокруг себя. Конечно, любая река Орошает окрестности, но именно Нил выделяется тем, что в буквальном смысле слово орошает обширные окрестные земли и даёт им плодородие. Теперь интересно посмотреть, как расписаны якобы древние египетские гробницы. Что же там изображено? Они могут многое нам рассказать об эпохе Андроника Христа и о нём самом. Понятно, что сам Христос должен присутствовать на этих изображениях. Конечно, сегодня изображения якобы древнего Египта кажутся нам очень далёкими от той христианской традиции, к которой мы привыкли. Не надо забывать, что здесь мы имеем дело с весьма старым обычаем. Причём это была погребальная традиция именно царской семьи, не обязательно отражавшая общепринятые нормы того времени. Египетская долина царей находилась в труднодоступном месте, тщательно охранявшемся. Никто из посторонних туда не допускался. Погребальный комплекс обслуживался людьми, жившими тут всю жизнь и практически не общавшимися с остальным миром империи. Этим объясняется значительная оторванность погребальной символики долины царей от общей имперской культуры. Кроме того, датированные нами царские захоронения в долине царей, последние из которых относятся к середине XIV века, попадают в эпоху, предшествующую принятию христианства в империи, в конце империи. XIV века. Конечно, в царской семье, для которой Андроник Христос был родственником, христианство существовало и раньше, но в существенно других формах, чем сегодня. Оно было, так сказать, семейной, родовой религией. Историю Андроника Христа родственники воспринимали не так, как мы. Для них это была история их семьи, в которой почти все действующие лица, в том числе и враждующие друг с другом, были родственниками. Естественно, такие связи накладывали сильный отпечаток, придавали восприятию совершенно другой оттенок. В 14-15 веках, вместе с принятием христианства в империи, всё это ушло в прошлое. В империи многое сменилось. Христианство стало общей верой и для власть имеющих, и для простых людей. О том, как именно всё происходило, мы вкратце расскажем ниже и ещё более подробно опишем в последующих книгах. А здесь обратимся к якобы древним египетским мифам и изображениям, чтобы извлечь оттуда те предания о жизни Христа, которые сохранялись в царской семье в эпоху 13-14 веков. В египетской культуре Христос представлен в виде Осириса. Вот что о нём известно.